в обрывах мертвых, никогда не знавших жизни гор. Быстро бежала на экране сожженная, развиваемая буйными вихрями, лишенная всяких следов тени земля далекого мира. Эркнор, осознавший крушение давней мечты, силился сообразить, как могло родиться невероятное представление о сожженных мирах синей звезды. Наши земные братья –